на допросе приказному. В момент его ареста Дурман достиг, по-видимому, предельного действия. Шталь смутно помнил, что говорил он в очень повышенном тоне, предлагал немедленно вызвать князя Безбородка, канцлера Российской империи, ссылался на графа Палина, которого, кажется, назвал ближайшим своим другом. Он морщился при этом в воспоминании. что безбородка вызывал это даже хорошо, значит, явно был не в себе, а насчет Палина худо. Надо было вызвать Иванчука, ведь он здесь свой человек, и не такой же он, в самом деле, подлец, чтобы не помочь мне в беде. Так я и сделаю, когда опять позовут на допрос. — Не могут не позвать? Не станут же они меня пытать, в самом деле, — успокаивал он себя. С некоторой неуверенностью он думал и о том, как поведет себя Иванчук. «Да нет, не такой же он в самом деле подлец», — повторял Шталь. Но уверенности, что Иванчук не такой подлец, у него не было, и злоба так и подступала у него к сердцу. Одновременно со злобой его одолевали покаянные мысли, которые в другое время могли бы быть приятны. Здесь он не мог извлечь удовольствия и испокаянных мыслей. Он думал, что он сам теперь недалеко ушел от Иванчука. Мысль это очень не понравилась Штаалю. Он до того всегда был уверен, что между ним и Иванчуком целая пропасть и в моральном, и в умственном отношении. шталь стал поверять мысленно. Пропасти не было. Да, характеры разные. Он хам, конечно, а я, что хотите, но не хам. Он и не уч, не читает ничего. Правда, и у меня, Гертаннорова, революции, который год лежит на столе, прежде не то было. Шталь вдруг вспомнил, как восемнадцати лет от роду проводил вечера в библиотеке Шкловского училища. он ясно увидел перед собою крошечную книгу Байе о Декарте, изданную у вдовы Крамуази по королевской привилегии. Увидел рассуждение о методе в Софьяновом переплете и чуть надорванную снизу тонкую желтоватую страницу с той фразой, которая когда-то так его потрясла. «Вот почему, как только возраст позволил мне...» и непривычное двойное «а» в слове «а-же» опять его удивило, как тогда в Шклове. Шталь чуть не заплакал от горя в каземате тайной канцелярии, как восемь лет тому назад от счастья и волнения по-настоящему заплакал над этой страницей в библиотеке Шкловского училища. Он подумал, что надо будет совершенно изменить жизнь, если удастся благополучно выйти из стрясшейся над ним беды. — Нет, что хотите, а таким, как Иванчук, я не стану. Я и теперь не хам, — повторял он упорно. И со злостью думал, что спасение теперь может прийти к нему только от хама Иванчука. За стеной послышались негромкие голоса. Шталь опять поспешно вскочил на табурет. Во дворе теперь были люди. Около лошадей суетился фельдъегерь, отвязывая мешки с овсом. Старик-сторож у ворот снимал огромные замки с запоров. Двери одного из бревенчатых строений широко открылись. Шталь с тревогой переводил взгляд с этих дверей на повозку и обратно. Из строения стали выходить люди. Первым вышел человек с тростью под мышкой в сплюснутой треугольной шляпе с пером в перчатках с огромными раструбами. За ним, осторожно и тяжело ступая, два гвардиана несли носилки, покрытые чем-то белым. Они подошли к повозке. Фельдъегерь поднял и оттянул в сторону конец рогожи. Гвардианы стали вдвигать в повозку носилки. Шталь, крепко вцепившись в решетку окна, увидел, замирая, что на носилках лежал человек. — Труп? — Нет, кажется, живой. шевелится. Он что ж, привязан? Да что же это такое? Да что они делают? Гвардианы и фельдъегерь поспешно отступили на несколько шагов. Человек в треуголке совсем вдвинул носилки под повозки,